Глава 47. Июнь 2017 года. Талула сидит за туалетным столиком. Зак ещё не вернулся с работы, он придёт через час. Но ну и внизу с её матерью, которая только что отправила её наверх подготовиться. "Давай", сказала она. "Удели себе время и побалуй себя. Вы так давно никуда не ходили. Годовые экзамены сданы". Через несколько недель наступит конец летнего семестра, и впереди её ждёт долгая свобода. И сегодня вечером Зак сделает ей предложение, она скажет нет и тем самым наконец подведёт черту под этим подростковым романом, который затянулся слишком надолго. Она слышит, как внизу её мать поёт твою песни и улыбается. Она хочет вернуть этот дом себе. Она хочет вернуть себе свою комнату, свою кровать. Пусть здесь будут только она, её мать, её брат и её ребёнок, а потом неким образом она хочет вписать в свою жизнь Скарлетт. Хотя и представляет это с трудом. В Апфилд Коммон есть Гей, учителя мужчины из Мейпл-хауса, которые делят крошечный коттедж сразу за пабом Лебедь и утки и вместе выгуливают по выходным своих борзых. Джи Девушка, с которой Талула ходила в школу и всегда хотела подружиться, потому что она была такой крутой, теперь ходит по деревне рука об руку с женщиной старше неё, которая раз в неделю проводит занятия курсов осознанности в местном клубе. Это не было бы скандальным в контексте того, где живёт Талула, но было бы очень спорным в контексте её собственной жизни. Она ещё не уверена, что сможет открыто об этом рассказать. Она не уверена, что справится с касымев взглядами, разинутыми мёртями, с чувством, что она в некотором роде героиня скандала. Если это произойдёт, это должно происходить так медленно, чтобы никто ничего не заметил. Но на данный момент у неё есть вечер в пабе, вечер, которого она ждёт с нетерпением, вечер, от которого зависит всё её будущее, вся её судьба будет зависеть от того, чем всё закончится. Она вздыхает и выкручивает щёточку для туши. Она хочет выглядеть красивой, но не для Зака, а для Скарлетт, которая тоже будет в пабе сегодня вечером. Она пообещала, что будет присматривать за Талулой на тот случай, если что-то пойдёт не так, на тот случай, если Зак распсихуется, на тот случай, если она понадобится Талуле. Она дважды наносит на ресницы тушь и играет с волосами. Скарлетт говорит, что завидует её волосам. Волосы Скарлетт редкие, поврежденные годами постоянного обесцвечивания и окрашивания. Иногда она берет волосы Талулы в кулак, проводит по ним рукой и говорит «Каково тебе иметь все это? Как ты только выносишь такую красоту!» И Талулы просто улыбается и говорит «Думаю, это просто хорошие гены. У моей матери красивые волосы и у моего отца. А у твоего ребенка?» И у моего ребёнка тоже. В моей семье много хороших волос. Тебе повезло. отвечает Скарлетт. Представь на минуту, что ты это я. И тебе нужно с этим смириться. Она теребит свои повреждённые волосы и издаёт звук отвращения. Но это не имеет значения, говорит Талува. Это просто волосы. Ты всё равно самая красивая девушка в любой комнате, в какой ты только находишься. И ты это знаешь. Я не красивая, возражает Скарлетт. Моя мать красивая, но я, к сожалению, похожа на отца. Как ты думаешь, я когда-нибудь познакомлюсь с твоими родителями? Однажды спросила Талува, и Скарлетт кивнула и сказала: "Конечно, познакомишься. И как они воспримут меня? Они ведь наверняка привыкли к тому, что ты всегда окружена такими же людьми, как ты сама. Ну, ты понимаешь, людьми с деньгами. А слушай, — ответила Скарлетт. — Мои родители настолько поглощены собой и своей жалкой жизнью, что я могла бы привезти домой грёбаную лошадь, а они бы даже не заметили. Я серьёзно. Они не замечают того, что я делаю. Никогда. — А твоя мать? — задала она встречный вопрос. — Как ты думаешь, я когда-нибудь встречусь с ней? Таулы кивнула. — Да, — сказала она. Да, 100 — Да, сто процентов встретишься. Моя мать такая классная. И ей хочется одного, чтобы я была счастлива. Так что, если ты сделаешь меня счастливой, ты ей понравишься. В то время разговор показался ей слегка фантастическим. Казалось, будто им предстоит завоевать огромную территорию, прежде чем они смогут достичь залитых солнцем лугов вечного счастья. Но теперь он настал. Вечер, когда всё изменится. Она расчёсывает волосы на прямой пробор и заплетает их в косички. Она выбирает лёгкий воздушный муслиновый топ, который красиво ниспадает ей на живот, и гармонично сочетает его с обрезанными джинсовыми шортами. Она смотрит на девушку, отражающуюся в зеркале в полный рост. Девушка смотрит на неё. Перед ней сильная женщина, женщина-лесбиянка, мать, будущий социальный работник, нечто большее, нежели она всегда считала, нечто гораздо большее. Всё начинается здесь. Думает Талула, кладя ладони на живот и похлупывая ткань летнего платья, и представляет новую жизнь, которая ждет ее по ту сторону сегодняшнего вечера, когда она будет свободна и сможет делать все, что захочет. Все начинается здесь. Она спускается вниз, чтобы посидеть с Ноем и матерью, ожидая, когда Зак вернется с работы».